Нет, малый, как не люблю я солнце, я не нуждаюсь в нем, чтобы знать, когда наступает полдень. Мое брюхо не уступит лучшим часам, какие можно найти в колонии. Оно уже прозвонило половину первого. Итак, развяжи котомку и подкрепимся для нового шестичасового похода. После этого предложения оба занялись необходимыми приготовлениями В своей, как всегда, простой, но обильной трапезе. Мы воспользуемся перерывом в их беседе, чтобы дать читателю некоторое представление о внешности этих людей, которым суждено играть немаловажную роль в нашей повести. Трудно встретить более благородный образчик мужественной силы, чем тот из спутников, который назвал себя Гарри Непоседой. Его настоящее имя, Было Генри Марч, но так как обитатели пограничной полосы заимствовали у индейцев обычай давать людям всевозможные клички, то чаще вспоминали его прозвище Непоседа, чем его подлинную фамилию. Нередко также называли его Гарри Торопыгой. Обе эти клички он получил за свою беспечность, порывистые движения и чрезвычайную стремительность. Заставлявшую его вечно скитаться с места на место, отчего его и знали во всех поселках, разбросанных между британскими владениями и Канадой. Шести футов четырех дюймов росту Гарри Непоседа был при этом очень пропорционально сложен, и его физическая сила вполне соответствовала его гигантской фигуре. Лицо подстать всему остальному было добродушно и красиво. Держался он очень непринужденно, и хотя суровая простота пограничного быта неизбежно сказывалась в его обхождении, величавая осанка смягчала грубость его манер. Зверобой, как непоседа называл своего товарища, и по внешности, и по характеру был совсем иного склада. Около шести футов росту он выглядел сравнительно худым и тщедушным, но его мускулы обличали чрезвычайную ловкость, если не чрезвычайную силу. Его молодое лицо нельзя было назвать особенно красивым, и только выражением своим оно подкупало всякого, кто брал на себя труд, вглядеться в него более внимательно. Выражение это, свидетельствовавшее о простосердечии, безусловной правдивости, твердости характера и искренности чувств, было поистине замечательно. Сначала даже могло показаться, что за простодушной внешностью скрывается затаённая хитрость. Однако при ближайшем знакомстве Это подозрение тотчас же рассеивалось. Оба пограничных жителя были еще очень молоды. Непоседе едва сравнялось лет 26-28, а зверобой был и того моложе. Одежда их не заслуживает особого упоминания. Надо только заметить, что она была сшита главным образом из оленьих шкур. Явный признак того, что ее владельцы проводили жизнь в бесконечных лесах, на самой окраине цивилизованного общества. Тем не менее в одежде зверобоя чувствовалась забота о некотором щегольстве, особенно заметная на оружии и на всем охотничьем снаряжении. Его карабин находился в полной исправности. Рукоять охотничьего ножа была покрыта изящной резьбой. Роговая пороховница украшена подобающими эмблемами и насечкой, а Егдаш, обшит индейским вампумом. Наоборот, Гарри Непоседа, по свойственной ли ему небрежности, или из тайного сознания, что его наружность не нуждается в искусственных прикрасах, был одет кое-как словно выражая этим свое презрение ко всяким побрякушкам.